шест похороны и поминки я пропустил но на могилу как только выпустили из больницы приехал четыре имени разные годы рождения и одна дата смерти теракты 12 августа забрали жизни 862 человек если считать семью моей тети 866. даже боюсь предположить в каком виде захоронили останки ладно сань пойдем «Слишком тяжело здесь стоять». «Ты не винишь себя из-за произошедшего?» «Не знаю. Монстра я убить смог, а защитить всех — нет. Сам понимаешь, после такого чувствуешь себя погано. Подобную атаку спрогнозировать практически невозможно. Это чудо, что смог выжить хотя бы ты. Может быть и так. Как думаешь, когда будет война? С Вавилоном? А с кем еще? Значит, ты ставишь вопрос «когда?» А не будет ли эта война вообще? Если смотреть на историю человечества, то не было столетия без войн и пролитой крови. Для войн актуален только вопрос, когда. Эскалация конфликта с Вавилоном идет долгие годы, и такие наглые теракты – это очень тревожный звоночек. Международное отношения сейчас на более высоком уровне, чем когда-либо. В случае войны все государства выступят против агрессора. А если Вавилон и Азия объединятся – «Война два на два сейчас — самый реальный вариант. Думаешь, они договорятся? В Третью мировую у них была ожесточенная битва за Индию. Прошло пятьдесят лет. Вражда могла уже забыться. Я повернулся к Саеву. И могу сказать тебе точно. Мирное небо держится до тех пор, пока империя солнца сохраняет нейтралитет. Да, пожалуй, ты прав. Последний день августа выдался дождливым. Темные тучи заволокли горизонт еще с утра, и когда мы сели в машину, они, наконец, разразились сильнейшим ливнем. «На вокзал?» — спросил Исаев. «До «Да твоего поезда довольно долго. Может, немного выпьем?» Саня мой лучший друг, но, надо признать, он предлагает выпить уж слишком часто, хотя с такой скверной погодой и настроением только за бутылку и браться. «А как же облик советского человека?» «Каждый раз ты про это говоришь». «Мы немножко. Чисто за поминки». «Ладно, давай», — согласился я и чуть погодя добавил. «А у тебя как с деньгами?» «Думаешь, я купил машину и пошел по миру?» — усмехнулся Саня. «На саровских выплатах сдохнуть с голоду не получится. Хоть дворником работай, все равно надбавки огромные». «Это да». Всем сиротам государство выплачивало вполне приличные деньги. Однако, чтобы их получить, надо было работать или учиться». Будешь пинать балду, и денег у тебя не будет. В принципе, мера довольно хорошая. До вокзала мы с Исаевым все-таки доехали. Купили вина и прямо в машине его распили. Как наступил вечер, я даже не заметил. Разговорились с Саней так, будто не виделись много лет. Успели вспомнить и Саров, и Болгарию. Да и много историй из детдома. Про теракт и монстров тоже поговорили. В больнице рассказывал все мельком, А тут нашлось время на подробный рассказ. «А почему ты все-таки не стал поступать в КГБ?» — спросил Саня, когда до поезда оставалось совсем чуть-чуть. «Во-первых, я не успевал пройти собеседование. А во-вторых, в МГУ я, скорее всего, смогу развить свой магический дар сильнее. Потом уже пойду по военке». «Спасибо, кстати, что отправил мои документы в Москву». «Ерунда», — отмахнулся Исаев. «А мне с институтом особо выбирать не приходилось. либо строяк, либо военная академия в Нижнем. Первое было бы более мирным. Но я, как и ты, хочу защищать Родину. Мы видели, что такое война. Ужас, который произошел с нами, не должен захватить всю страну. Да, у меня такие же мысли. Если вавилонской заразе не сопротивляться, она захватит весь мир. Либо они нас убьют, либо мы их. Третьего тут не дано. В Москву я приехал самым ранним утром. Была мысль куда-нибудь сходить, поизучать столицу, но я двинул сразу в общежитие. До наступления рабочего дня заселиться я не рассчитывал, но все получилось довольно легко. Проверили документы, дали расписаться в нескольких местах и вручили ключи. В общежитии жило много отпрысков аристократов, и потому оно было устроено практически как многоквартирный дом. В комнатах жили не по два или четыре человека, а по одному. Квадратура небольшая, но вполне достойная. На каждые две комнаты отдельный душ и туалет. По центру этажа общая гостиная с одной стороны и чуть меньшая по размерам кухня с другой. На первом этаже был также ресторан для тех, кто не хочет готовить самостоятельно. Ремонт во всех частях здания на уровне. Когда я зашел в холл, первая моя мысль была, что это элитная гостиница, кругом мрамор, Замысловатые инсталляции, декоративные деревья. А возле стеклянных лифтов огромный аквариум. Внутри комнат дорогая и красивая мебель. Имелся телевизор и даже маленький холодильник, встроенный внутрь шкафа. «И зачем это все?» — спросил я в воздух, дотронувшись до красного дерева комода. «Как по мне, излишнее и показное богатство. Даже немного странно, что буду жить в таком месте». В сумку Я распределил вещи по полкам. Затем сходил в душ и немного привел себя в порядок. На завтрак у меня была кружка кофе в поезде, и живот требовал чего-то посерьезнее. Ради интереса я пошел посмотреть, что же готовят повара в ресторане и какие там цены. За столиками было пусто, хотя работа за плитами уже вовсю кипела. Как только я взял в руки меню, ко мне сразу же подлетела миниатюрная официантка. «Господин, что желаете?» «Господин?» «Нет уж, увольте. Какой из меня господин?» «Извините. Многие студенты-аристократы, и мы ко всем обращаемся соответственно этому статусу». «Девушка, а вы...» «Принадлежу к сословию услуг. В Советском Союзе уже больше века нет никаких сословий. Вам не хочется избавиться от этого унизительного статуса?» «Нет. Служить аристократом это честь...» Но, к сожалению, советская идеология полностью искореняет такое мнение. Про сословие слуг я слышал, однако считал это какой-то байкой. Разве будет нормальный человек служить другому, как верный пес? Тем более, когда есть альтернатива жить со всеми правами советского человека. И вы никогда не думали выйти из сословия слуг? Конечно, нет, удивилась девушка. Моя семья уже несколько поколений стремится стать слугами аристократов. «Хотя бы у вековой фамилии. Я не имею права все это перечеркнуть. Так вы что-нибудь выбрали?» «Пока смотрю». От местных цен у меня глаза на лоб полезли. Нет, в целом я мог позволить себе здесь обедать. Но жаба душила тратить такие деньги на еду. Любое блюдо тут стоило больше, чем я тратил за месяц в детдоме. Хотя собственной траты у меня почти никогда не было. «Английский завтрак, пожалуйста». Выдал я, немного пробежавшись по меню. Девушка все так же стояла возле меня, и долго заставлять ее ждать мне не хотелось. Принесли заказ довольно быстро, и, надо сказать, выглядело все это очень аппетитно. Два жареных яйца, колбасный гриль, грудинка, тушеная фасоль, жареные шампиньоны и два тоста. Все это располагалось на тарелке в самом аккуратном и гармоничном виде. Даже было немного жаль разрушать эту красоту. На вкус еда тоже была отличной. Не берусь сказать, стоит ли это своих денег, но уровень готовки здесь определенно высок. Думаю, это место пользуется популярностью у студентов. Тем более, многие из них аристократы. Позавтракав, я вернулся в свою комнату, где встретил только вселившегося соседа. «Привет, я Женя. Как понимаю, мы с тобой соседи?» Парень, оценивающий на меня, посмотрел и пожал руку. Выглядел он уставшим. Лицо бледное, мешки под глазами. А взгляд такой, будто ему безразлично все, но одновременно с этим он все ненавидит. «Антон», — томно ответил парень, — «кажется, он не особо любит разговаривать. Здесь есть душ?» «Да, тут, слева». «Спасибо». Сосед у меня попался как минимум слегка странный, хотя, возможно, это только первое впечатление. Оставшееся время решил уделить книги по анатомии. Это была двойная тренировка. Во-первых, я получал новые знания. А во-вторых, как обычно, бафал свою память, что совершенствовало мою магию. Я поставил себе цель стать лучшим из лучших. Выжать максимум из того, что я могу. Не только в плане магии, но и в плане каких-то общих знаний. Обычный солдат, желающий защитить Родину, это хорошо, но солдат с мозгами еще лучше. «Антон, ты первокурсник?» — спросил я соседа, увидев его в коридоре. Он был одет в халат и, судя по всему, идти куда-либо не планировал. — Да. На торжественную часть пойдешь? А стоит? Вопрос немного поставил меня в тупик. Я и сам не любитель таких мероприятий, но в детдоме на все общественное исправно ходил. Авторитет у меня был довольно большим, и подавать плохой пример младшим не хотелось. Если не придешь, это будет неуважением к университету, Плевать я хотел на уважение. Лучше посплю. Спорить с этим я не стал. Не хочет человек и не хочет. Тем более я так и не понял, аристократ он или нет. Возможно, для них пропускать подобные мероприятия норма. Торжественная часть началась с гимна университета. Потом выступили некоторые преподаватели, деканы факультетов и ректор. Некоторые ораторы шутили, некоторые вспоминали тяжелые времена истории но общий посыл все равно оставался один. Ребята, учитесь прилежно. Вы – лицо целой страны, элита из элит. Поспорить с этим сложно. 80% направлений в университете – магические, а остальные 20% преподаются в отдельном филиале. Там тоже элита, но от мира науки. Фактически МГУ – это главный магический университет страны. Тут лучшие преподаватели и лучшие студенты – «Блондинка, у которой волосы в пучке, — это Амаграм?» — шептула одна девушка другой. «Чеши ты!» — цикнула та. «Да, это она». От этой фамилии кровь стынет в жилах почти у любого. Амаграм известны как непревзойденные убийцы, и всего один стоит целой армии. Причем это ни разу не преувеличение. В каждой войне они убивали людей сотнями и тысячами. После торжественной части... Я пошел в назначенную для сбора аудиторию. Группа у меня называлась Лек-38. Первая, очевидно, означает «лекарь», а вторая — «год». Нас было немного, всего 14 человек. Причем парней всего пять включая меня. «О, а это, кажется, простолюдин», — сказал рослый, нагловатый парень, глядя на меня. «Эй, мразь», — максимально грубо произнес я, — «как ты меня назвал?» «Возможно, в мире аристократов нормально называть человека простолюдином, но со мной такое не пройдет». «Сам, мразь!» — огрызнулся тот слегка ошарашенно. «Я назвал тебя простолюдином, потому что ты не имеешь аристократической фамилии». Он стал тыкать на список, лежащий на парте. «Все парни из группы на месте, значит, ты — Калинин, простолюдин». «А ты не думал, что я маг ближнего боя, который ошибся аудиторией?» У ареста выкатились наружу глаза, и он застыл с удивленной гримасой. После 12 августа у меня остались на лице опаленные шрамы, и выглядел я довольно страшно. Не урод, но если вскорчу злое лицо, напугаю почти любого. Нет, ну ладно, ошибся, извини, с кем не бывает. Я сел на заднюю парту. Инцидент привлек внимание других студентов, и потому повисла полная тишина. Все осторожно на меня смотрели, ожидая, чем все закончится. Через минуту наглый аристократ все-таки почувствовал неладное и повернулся в мою сторону. «Тебе подсказать аудиторию?» «Нет, я уже в нужной». «Гад, так ты все-таки Калинин. Провел меня». Парень вскочил, намереваясь схватить меня за шиворот рубахи. Укрепив тело магией, я перехватил его руку. Затем сразу же ее вывернул и прислонил к парте. Раздался крик от боли. «Можешь называть простолюдином кого угодно, но только не меня. А вообще лучше никого так не называй». «Сукин урод, указывать мне будешь». Притянув руку парня к себе, я ударил его головой о парту. Кажется, переборщил. Парень в отключке, а на парте небольшая вмятина. Причем в этот момент как раз зашел наш декан. Он был одним из ораторов сегодня, поэтому я уже знал его в лицо. «Что здесь происходит?» Мы немного повздорили, но сейчас я его починю. Крови почти нет, но шишка у него уже знатная. Залечивать долго. Лучше применю снятие боли и пробужу из отключки. Главное, чтобы не сотрясение. Такое я не залечу в принципе, и что хуже, его еще может стошнить прямо тут. Спустя минуту моих колдований парень начал оправляться от удара. Увидев, кто рядом, он растерянно шарахнулся к проходу между партами. Я протянул ему руку и помог встать. «Извините за инцидент», — я слегка хлопнул Ариста по плечу. «С ним все будет в порядке». Матвей Федорович неодобрительно на меня посмотрел. «Я не люблю драки в неположенных для этого местах. За такое могу даже выгнать с курса», — строго произнес мужчина и сразу же сменил тон на более добрый, заинтересованный. Только мне непонятно, как вы так быстро его подняли после сотрясения. Первый раз вижу, чтобы подобное получилось у первокурсника. Это даже не каждый выпускник сможет. Снятие сотрясения — ваша превосходная способность? Все-таки сотрясение. И как он так быстро это определил? Нет, это не моя превосходная способность. Сотрясение я не вылечил. Лишь снял боль и пробудил из отключки. Пробудил и сотрясение Звучит как студенческая придумка, если бы я не видел все своими глазами». Матвей Федорович посмотрел на раненого. «Хотя сотрясение действительно осталось. Тогда, наверное, манипуляции с разумом — ваша превосходная способность?» «Отчасти. Я считаю своей превосходной способностью магическое усиление других людей. Но мне доступны также и иные бафы». «Так вы тот самый бафер» воскликнул декан. «Я видел вас на записи вступительных испытаний, но из-за паленного лица и волос не узнал. Рад приветствовать такого одаренного студента на курсе, но все же, пожалуйста, впредь без драк». Матвей Федорович вылечил Егора Шеверева, как я узнал позже, и начал говорить об организационных моментах. Затем выдал всем студенческие и зачатки. Имена своих одногруппников я почти не запомнил, И только на одно обратил внимание сразу. «Алина Быстрова. Типаж девушки, которую я больше всего люблю. Нет, в группе было много красоток, но она приковывала мой интерес полностью. Русые волосы, голубые глаза, стройное тело, а главное, ямочки на щеках, выдающие, что она много улыбается. Собственно, Алина и мне улыбнулась, ушагивая обратно от стола декана. «Скромно, всего на две секунды» но все же улыбнулась и посмотрела. Кажется, она порядочного воспитания, а судя по гордой осанке, еще и аристократка. «Девушки, девушки, не похищайте сердца юнцов!»